Глава 23. Полномочия. Галактика Андромеда. Орбита Аруана. Кайсмаргоут главный. Овальный переговорный зал для полномочных представителей ЦЕФИС-коалиции, расположившихся на гигантском космическом корабле, не пустовал. Человекоподобные существа со стеклянными искусственными глазами и бежевой полуорганической кожей, одетые в белые просторные одеяния, лежали в серых наклоненных овальных чашках, подключенные через затылочный модуль к единой системе голосового портала. В этот раз явка их представителей составила 97,5%. Не хватало только одного из сорока представителей всех арниев огромного космического объединения, собравшего в себя большую половину галактики под названием Андромеда. Этим самым одним из сорока присутствующих оказался Эон Арс, сын главного арния Цефис, готовящегося к передаче своих полномочий. Парламентарий нейротиков – кибернетической расы, изначально выступающей за полный отказ от органического строения тел, сейчас были вынуждены признать утопичность этой идеи ввиду невозможности дальнейшего размножения. На настоящий момент, даже с учетом всех умственных мощностей, умноженных во стократ кибернетическим прогрессом, проблема казалась кворуму в корне неразрешимой. Загадка зарождения новой полноценной жизни в искусственном теле так и не была раскрыта за многие сотни лет исследований в этой области. И поэтому нейротики были вынуждены который год подряд решать насущные вопросы кардинального разворота в сторону возврата к исконным парадигмам, а именно полноценной органической жизни. Но только до тех пор, пока не будет выведено потомство, ведь идея отказа от долголетия в кибернетическом теле была столь же утопична, сколь и идеалы, стоящие в основе цивилизации Цефис, а именно достижение мира во всем мире под подконтрольном коалицией Поэтому очередное восстание вечно воюющих фахтианцев являлось для парламентариев незаживающей язвой на теле галактического объединения. Заключенные недалее как неделю назад, благодаря Арнию Арсу, мирный договор после безоговорочной победы Цефис позволил парламентариям выдохнуть и переключить весь фокус своего внимания на застарелую проблему – утрату репродуктивных функций у женских особей нейротиков. Застоявшийся воздух в овальном помещении, подсвеченном лиловым аргентным слабым освещением, был вынужден устремиться в разные стороны, едва внутрь ворвался ураган под собирательным названием «Эон Арс». Глаза его цепко оглядывали лица, лежащих в чашках парламентариев, пока он не нашел нужного ему представителя. «Поднимайся, отец! Есть разговор!» Прогремел его голос, нарушая многочасовое спокойствие, царящее в помещении. Ведь все дебаты были перенесены в виртуальную реальность, отрезанную от внешнего мира многоуровневым экранированием сигнала, чтобы ни один желающий не мог подслушать о законотворческой деятельности великого кворума парламентариев Цефис. «Я тебя слушаю», – прохрипел в голос главный Арний, слегка приоткрыв глаза. Под слеповатым взглядом он пытался выискать впереди себя нарушителя спокойствия, своего родного сына, который оказался тем самым свежим ветерком столь необходимым в тупиковый период застоя Аруана. «Нарушение протокола», — сухо констатировал сидящий рядом с отцом Арса нейротик. «Мы с вами уже 43 года бьемся над решением этого вопроса. Несколько минут передышки не повредят». Отмахнулся главный, устремляя, наконец, ясный взор в сторону своего сына. «Что ты хотел от меня?» Немного помолчав, Арс решил, что жизни людей важнее, нежели его личная репутация, поэтому высказался прямо и в присутствии других парламентариев. «После процедуры инаугурации и подписания с фахтианцами мирного договора ты обещал передать мне полномочия по управлению несколькими эскадрами военно-космических кораблей «Цефис». Став невольными свидетелями столь провокационного разговора, все оставшиеся 38 парламентариев Разом открыли глаза и воззрились на сына главного Арния с явным подозрением. «Начнем с того, для чего это тебе нужно?» Ровным голосом уточнил отец Эона. Тот факт, что он доверял своему сыну, был неоспорим. Но также он знал о том, что его мать была колонисткой, на защиту которых Арстак Рьяна вставал каждый раз, когда речь заходила об идее о смешанных браках. «К чему такая спешка?» поинтересовался один из парламентариев. «Передача полномочий главного может затянуться на десятилетия, тем более застарелый конфликт с Тармутсенами будет всячески оттягивать этот момент на решение локальных проблем», высказался очередной Арний. «Сейчас у вашего народа на Дейтене есть полная защита, они под присмотром наших военачальников и новых конфликтов с фахтианцами пока не предвидится А соседствующий Игнар не проявляет к вам никакого интереса. Продолжил чужую мысль самый старший из представителей Кворума Цефис. Гиддесмон эвакуирован полностью, и вам это известно. Эон Арс включил в нейромодуле эмоциональную блокировку, чтобы постудить свой пыл и не наброситься на говорящих с ненужными упреками. Но есть еще как минимум три планеты, требующие расселения, а возможности моего флота в данный момент ограничены. И поэтому я, позволяя помочь нам в данном вопросе, проявляю в высшей степени лояльность к вашей расе». Сделав на последних словах акцент, сын главного Арния тем самым дал понять, что он ассоциирует себя скорее с колонистами, нежели нейротиками, чем вызвал немое негодование сразу нескольких парламентариев. И э, он это понял. Но отмёл эту мысль тут же. Он этого и не скрывал. «Вы, нейротики, ратуете за заключение смешанных браков, не ставя наш народ на равных с собой. Что же это будет за союз, если права в нем будут изначально не равны «Мы это уже обсуждали», – оборвал Арса главный Арний. «Ты не ответил полностью. К чему такая спешка и зачем тебе целая эскадра? Ведь если ты знаешь, переселение целого народа только с одного полушария Азакара Процесс долгий и требующий всяческой осторожности и учета мнений всех участников процесса. В этом и есть ваша главная проблема. Эон кивнул. Когда нужно действовать, вы занимаетесь демагогией. Взвешиваете, советуетесь, принимаете запоздалые решения, которые по истечении времени уже ровным счетом никому не нужны. Некого будет переселять, если не сделать этого сейчас. Что произошло? Высказалась одна из немногих женщин арней этого собрания. И сколько кораблей нужно? Нужна вся эскадра, чтобы организовать коридор и переселить весь Азакар в кратчайшие сроки. А как же мнение колонистов, не желающих уезжать? Поинтересовалась она. Предполагаются насильственные действия над живыми существами? Предвидев начало очередной перепалки на тему гуманизма и человечности такого решения, Эон решил продемонстрировать всему кворуму видеозаписи дневника одного из начальников космической станции «Азакара», которого он самолично отправил полетать в черную дыру. Громкие крики страдания, звуки насильственных действий, хрусты, удары прокатились по овальному помещению. И не только они. В соседней проекции, вызванной нейромодулем «Арса», были приведены свежие показатели статистики смертности среди всего населения Азакара. С каждым действием Эона в воздухе возникали все новые и новые цифры и слова. Статистика смертности среди детей приютов, статистики исчезновения людей и даже листинги банковых счетов главных мерзавцев планеты, таких как Язурваса. «Все это прекрасно в том плане, что полностью соответствует исконно человеческой натуре, загнанной в неприглядные условия жизни», – высказался Арний. «И несколько лишних дней, недель, месяцев повлияют на численность Азакара кардинальным образом», – высказалась женщина Арний. «Соглашусь, что мы намерены заключать смешанные браки, и поэтому для нас любая жизнь довольно ценна, так как увеличивает количество союзников». «Этого не будет!» – оборвал ее Эон. «Этого не будет в любом случае, сколько бы кораблей мне ни предоставили на эвакуацию населения Закара». В кворуме Цефис воцарилась гнетущая тишина. «Но что мы получим взамен наших усилий?» – уточнил еще один ранее молчавший Арний. «Ведь, как известно всем, чтобы что-то есть завтра, нужно потрудиться уже сегодня». Одна эвакуация из точки А в точку Б ничего не решит. Людям с органическими телами нужно чем-то питаться. Им нужно тепло, им нужна не только безопасность своего положения. А едва они насытятся, им понадобится комфорт. Далее дело станет за развлечениями и моральной составляющей вопроса. Им понадобится строить иерархию власти, притворять в жизнь свои амбиции. Что будет тогда? «Люди не скот, которому требуется инкубатор», — возразил Эон. «Иерархия власти и амбиции — это дело вторичное. С едой, теплом соглашусь. Но для этого мне и нужны эскадры Цефис. План уже составлен мной и моими людьми. Места расселения на Дейтении намечены. Работы ведутся. А запасы органической еды у армии Цефис огромны». И всему населению колонистов даже за год вряд ли получится их истощить хотя бы на 20%. «Повторю, что мы получим взамен наших усилий?» «Мир во всем мире», – сиронизировал Эон. Но Арнии его не поняли. «Если серьезно, то я знаю, как решить вашу проблему с потомством. И это не суррогатное материнство, завуалированное под смешанные браки. Это опекунство и патронаж». В чем главный смысл у рождения ребенка? Чтобы получить продолжение своего рода? Только? Или чтобы было кого любить и опекать? Чтобы было о ком заботиться и дарить благополучие? Разве не этого так не хватает сейчас всем нейротикам, лишенным родительских чувств? Эон замолчал, но лишь на секунду, чтобы не позволить Арниям надолго уйти в себя. В одном Азакаре тысячи и тысячи детей лишены родительской заботы. Они лишены любви родных людей. Ключевое слово – родных. Ключевое, в моих словах, – это любовь. Арс сделал над собой усилие, чтобы не повысить голос. Без неё мира не достичь. Выношу этот вопрос на голосование. Начал было главный Арней. Нет, отец. Снова перебил Эон, знакомый с долгими процедурами принятия решения. Я не выношу этот вопрос на голосование. Я поясняю причину задействования космических эскадр Цефис, когда получу полномочия. В противном случае я найду решение сам. Но колонисты, как союзники и источник решения ваших проблем, будут потеряны для всего Цефис безвозвратно. Мы закроем свою систему, как и Игнар. Едва наш технический прогресс достигнет их показателей. Что ж, ввиду экстренности положения... Главный Арни слегка улыбнулся своему сыну и начал медленно подниматься из ложа, чтобы в последующем покинуть кворум. «Я, отринувший свое собственное имя в угоду управления Цефис-коалицией, полностью складываю полномочия и передаю всю власть своему родному сыну, Ралу». Кивнув Арсу, он проронил тихонько. «Иди, дальше я сам». «Спасибо» только и бросил Эон, устремляясь к выходу из изолированного от внешнего мира помещения Кворума Цефис. Констатирую, что это не по протоколу. Проронил один из арниев и был тут же перебит женщиной-парламентарием. Вот оно то решение, которое мы проглядели. Этот юноша прав. Опекунство бы решило большую часть проблемы, позволив заполнить в кратчайшие сроки ту дыру в наших душах, возникнувшую из-за невозможности иметь потомство. Выносим вопрос на голосование? Уже поздно голосовать. Бывший главный Арний позволил себе полноценно улыбнуться. Наш заседательный орган законодательной власти непозволительно устарел и погряз в рутине. Вам так не кажется? Не вижу смысла советоваться с тем, кто сложил с себя полномочия. Проронил нейротик, сидящий рядом с отцом Арса. «Как знать, может быть, это окажется твоим последним шансом хоть как-то повлиять на дальнейшую судьбу всего Цефис». Резонно добавил самый старший из парламентариев и на законных основаниях, как представитель с высоким уровнем доверия, закрыл дискуссию протокольными словами. «Сдача полномочий главным арниям зафиксирована» датировано от 156 числа 17 месяца.